Высокие, до 30- 40 с а н т и м е т р о в и низкие, почти плоские, то с длинными, развивающимися, как распущенные волосы, то с короткими, как будто подстриженными щупальцами, красные, зеленые, пурпурные, фиолетовые, желтые, со всеми оттенками и переходами этих красок, они представляли живой, неправдоподобно яркий для человеческого глаза цветник». Кругом шныряли или м е д л и т е л ь н о й и важно плыли рыбы необыкновенных самых фантастических и неожиданных форм. Несколько небольших губанов на всем ходу внезапно, как по сигналу, остановились над прозрачным шлемом зоолога. Красноватые бока рыб по всей длине от вытянутой головы до широкого закругленного хвоста были расписаны густо-синими полосами – Длинный спинной плавник с острыми колючими лучами пестрел разнообразными красками. Чуть пошевеливая хвостом и плавниками, медлительно раскрывая и закрывая свои толстые, как будто припухшие губы, губаны словно о чем-то посоветовались, потом опустились ниже и повисли неподвижно со всех сторон вокруг шлема зоолога.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 Он подполз к другой такой же раковине, но побольше, сунул в нее клешню и вытащил несколько песчинок. «Что он делает?» — спросил Павлик. «Сам поймешь сейчас, Бичо. Мне тоже в первый раз удается видеть эту операцию не на картинках, а в натуре собственными глазами». Рак-отшельник вновь исследовал клешней внутренность раковины и, видимо, остался доволен.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 и далеко распустив вокруг себя свои длинные фиолетовые с фиолетово-красными концами щупальца.